Прокашлялся, встал. «Товарищи волшебники!» — говорю. «Ужасно извиняюсь, что встреваю в ваш спор, но, может, он еще каких-нибудь пятьдесят семь лет продолжение подождет». И сразу тихо стало. Только болються, а пол напоследок бздынькнула, гном уронил. «Так, соображаю». Кажется, влип ты, Малахов, по самое не могу. Встал, понимаешь, ляпнул. Интересно, а доведись тебе каким-нибудь невероятным случаем на заседание Ставки Верховного попасть? Тоже бы чуть что вскочил и чушь нести пошел. Или же все-таки сидел бы на манер слона в зоопарке, уши развесив, Да бы, как товарищи члены политбюро вспоминают, к примеру, свою молодость подпольную. Интересно, у них тут за такие фокусы сразу четвертак строгого. Или, учитывая специфику, тот же четвертак, но лягушкой в соседнем болоте. Или сначала объясняют, в чем именно не прав был, а уж потом, бац, по лбу волшебной палочкой типа посох. «И все. Голубой туман. Был старший сержант. Станет червь кольчатый Долго я такие вот мысли по извилинам гонял. Секунды три, а то и все пять. Ну а потом, как грохнуло. Заржали все разом. Что твои кони? Ариниус едва посох не выронил. Кроме меня, одна дара не смеялась». И, глядя на ее побелевшее личико, я вдруг очень четко осознал, мысли у нее миг назад были аналогичны моим. А еще драться она за меня готовилась с несколькими магами, каждому из которых ее наследственные способности так дунуть, паленуть, пальцами щелкнуть. «Ну!» — тыча в меня пальцем торжествующий ревет Джорин. — Что я говорила Кто, кроме истинного героя, на такое способен, а? Я вас спрашиваю. — Великого героя, почтенный Джорин, великого! — вставляет марит Вспомни, сколько героев сидя на месте этого паренька, не то что чихнуть, а вздохнуть лишний раз боялись, в кругу живых легенд-то. — А знаете, что самое забавное? — Неожиданно заявляет эльф в комзоле. Нет? Лично мне наиболее забавным моментом данной ситуации представляется тот факт, что наш доблестный гость и Сергей... Правильно я запомнил имя? Поворачивается он ко мне. Так точно. Так вот, Сергей, прав, да-да. Ибо сколько могут проспорить из-за совершеннейшей пустоты двое наших закадычных врагов? Во-первых, перебивать его Марит. Из-за совершеннейшей пустоты мы с досточтимым Ариниусом пока не спорили ни разу. Благодарю, что подсказал нам такую многообещающую тему, Тальвила. Во-вторых, я хочу поблагодарить э -э, товарища Малахова за э, э своевременное пересечение нашей с Ари попытки Углубиться в очередное пустопорожнее словопрение. «Инициатором которого был ты!» «А ты меня спровоцировал!» «Чем?» «Упоминанием о пророчествах Грамуса?» «Опрочем, это все неважно!» «Я остановился на... эээ... в-третьих!» «Пусть почтенный Джорин заново наполнит чашку!» — Эй, товарища старшего сержанта, после чего мы вновь сможем слушать Ари. В четвертых же обещаю, до завтрашнего утра мое мнение о пророчествах Грамуса будет безгласным. Я только сейчас сообразил, что все еще стою, словно школьник у доски. Смутился, плюхнулся обратно. — Хорошо, Гном как раз новую чашку обратно пододвинул. «Чашки здесь большие, есть зачем спрятаться». «Итак», — поглаживая бороду, говорит Ариниус, «пятое пророчество Грамуса. Первая его часть гласит, «Когда падет тьма, и надежда будет лишь тонким лучиком среди мрака, придет воин из-за края мира» не видевший до солнца нашего, и сумеет добыть то, что, казалось, навеки от этого солнца спрятано. Этот надежды тонкий лучик, — бормочет едва слышно, морит, — можно толковать проклятие, молчу-молчу. Ариниус его на всякий случай взглядом посверлил немножко и продолжил. — Думаю, вы согласитесь, что когда сидящий здесь воин, э, воин явившийся из-за края мира нашего, добыл священную реликвию рода Ан-Менола, великую корону? — Кстати, — спрашивает эльф в Камзоле. — Как же вспоминаю, его только что Марит назвал. — Забавное такое имя. — А, Тальвила. — А что такого — Было с этой короны, я не иронизирую, поверьте, действительно не знаю. — Ты и чего-то не знаешь? — непритворным удивляться гном. — Вот уж не надеялся когда-либо услышать подобное признание. — Ну, — с задумчивым таким видом отвечает Тальвила. — Если бы ты, почтенный гном, почаще вытряхивал... Каменную крошку из ушей. Великую корону Анминола Холодно чеканит дарсалана Мой отец, король Велимир, Оставил в подземелье замка Церг В надежном тайнике. После битвы этот замок Оказался на земле тьмы. «В подземелье», — повторяет эльф, «Понимаю, заклятие мнимой стены». «Да». «Ты удовлетворен ответом ее высочества, Таль?» «Полностью, Ари, продолжай!» Придворные маги ее высочества вспомнили о пророчестве Грамуса в тот же миг, как стало известно, что миссия Сергея увенчалась успехом. «Странно», — замечает Джорин, — «однако, что они не подумали об этом раньше?» Когда отправляли его за короной? Или, — негромко произносит Эрлин, — все же подумали. Ари, ты ведь и не хуже других знаешь, сколь опасно заигрывать с пророчествами. Одно дело, если оно уже начало сбываться, и совсем другое. ариниус повернулся к Эрлину, глянул на него взгляд по взгляду. «Знаю». Уверенным таким тоном, спокойно суровым произносит. «Это было первое, в чем я удостоверился, явившись на зов. Сергея посылали за короной в тайне, отмагав ее высочества Те же, кто посылал, не знали о пророчестве Грамуса, или же, по крайней мере, не помнили о нем в тот момент». — Ну да, вспоминаю, чего-то такое мне товарищ Камбрик перед выходом излагал насчет тайн, которые, бывало, прямиком к темным утекали. И еще кое-чего он тогда излагал. — Сергей, ты хочешь что-то сказать? — Ну, мы слушаем, Сергей. Вроде бы мягко говорит его лучезарное высочество. Но вот только от голоса этого мягкого в раз хочется по стойке смирно вытянуться. Настоящий командир, он и в Африке командир, и даже когда эльфийским королем называется. Насчет осведомленности магов. Говорю, два пунктика. Во-первых, товарищ Клименко мне сказал, что решение на операцию совет должен принять. — Это был не королевский совет, на котором присутствовал ты. — Быстро отзывается Дара. — А малый? — Я, Виртис, хранитель Эдога и Клименко. — Скажем, из них, — добавлят Ариньус, — я беседовал. — Ага. Тогда пунктик два. Товарищ Камбриг тогда сказал, что уверен, корона на месте. — Мол, наши маги проверили, астрологи подтвердили. «Верно и это», — говорит волшебник. «Каждые три месяца они занимались этим. Знать, что священная религия Родан-Минола не покинула тайника, это была, как сказал мне твой комбриг, информация стратегического значения. На том же что будет предпринята попытка спасти корону, не знал никто, кроме немногих избранных. И я, с нажимом заявлят Ариниус, проверил каждого из них. Хорошо. Марит встал, прошелся вдоль стола, взад-вперед. Допустим. Согласимся с частью, первую часть пророчества сбывшейся. И что дальше? — Насколько понимаю я, — замечает Эррелин, — именно с этим вопросом и обратились к Ари, а он, в свою очередь, к нам. — Не совсем. — Что значит «не совсем»? — Не совсем. Вид у Аррениуса вдруг довольно придовольный стал, словно волшебник не чая, полный блюдца вылакал, а сливок. — Означает тот факт? что ее высочество, дарсалана намерено попытаться исполнить предсказанное, вне зависимости от вашего решения, да моего тоже».